Глава 10. Матвей. На обед Матвей приготовил картофельное пюре. Рассчитывал и на Мирославу. Почистил сразу пять клубней и сварил в небольшой кастрюльке. После добавил масло, размял хорошенько, после разогрел в микроволновке сосиски. Сколько там по времени занимает переписывание алгебры? По всем подсчетам, Мирослава должна была вот-вот появиться на пороге, Кинуть на пол рюкзак и возмущенно сообщить, что учительница математики абсолютная дура. Впрочем, это сейчас было неважно. Матвей сегодня утром кинул письмо в черный деревянный почтовый ящик, висевший на центральной улице городка. Резная поверхность, треугольная крышка все это было из-позапрошлой до военной эпохи, все было старинным и хрупким, покрытым пылью как символом прошлого века. Только члены кланов Варты кидали в его темную прорезь бумажные письма, используя ящик для тайной связи между своими. Письма каждое утро и каждый вечер разносили по адресам мальчишки, получая за это денежное вознаграждение. Мальчишки были тоже из кланов и посвящены в тайну, разумеется. С помощью такого письма Матвей рассчитывал связаться с вивчарами, Написал всего пару предложений о том, что догадывается, кто похищает девушек. Сложил письмо, перевязал бечевкой, капнул сургуча и поставил печать. Старинную печать рода Левандовских Все официально и серьезно. Он, Матвей Левандовский, обращается к братьям-вивчарам за помощью. Интересно, придут? Поверят? Прошлая их встреча закончилась потасовкой и синяками но больше никого из Вартовых Матвей не знал лично. Конечно, есть пани Святослава, но она слишком далека от всей этой возни с ведьмами, занимается своими отелями и магазинами и вряд ли станет помогать. Да и что может сделать эта пожилая представительная дама, не выходящая из дома без шляпки и изящной сумочки? Разве что завизжать погромче «Помогите, ведьмы!» Вевчары, конечно, злые и наглые, Но они должны знать свое дело, уметь остановить ведьму. Так что сегодня Матвей ждал не только Мирославу, выглядывая в окно. Он высматривал невысокую фигурку мальчишки посыльного с ответом. Интересно, сработает клановая почта? Из черного деревянного ящика все еще вынимают письма? Но время шло, пюре остывало, а на пороге не появлялся ни посыльный, ни Мирослава. Уже подкатило почти к шести вечера, и Матвей занервничал. Ладно, фиг с ним с посыльным, но Мира не пошла бы домой, не заглянув к Матвею. Она уже привыкла есть у него. Все-таки пора было завести телефон, наладить связь. И пусть они провалятся, эти дедовы правила. Никаких гаджетов, никакой возможности выследить тебя. Сейчас ему очень надо было связаться со своей девушкой. Матвей все-таки считал Мирославу своей и уже свыкся с этой мыслью а у него совершенно ничего разве что в колокол звонить надо наверное идти к школе и искать пропавшую подругу матвей уже вытащил из шкафа джинсы и толстовку когда входная дверь хлопнула и в коридоре раздался такой знакомый голос пахнет едой какое счастье я такая голодная что готова жевать траву как корова ну наконец Матвей выскочил в коридор и удивленно уставился на Мирославу. «Что с тобой? Откуда синяк на шее?» «Подралась. Знаешь с кем? С тем парнем, который напал на меня тогда ночью в сквере, когда мы познакомились. Ты еще наподдал ему палкой, помнишь?» «Да помню я этих придурков. Где ты его нашла?» «Я его нашла? Это он приперся в наш класс, когда мы переписывали контрольную» чтобы ей провалиться этой нашей Натальи понятливой. И вот... — Где у тебя мыло? Как всегда на полке Матвей ткнул пальцем во флакончик с жидким мылом и стал наблюдать, как Мирослава тщательно намыливает руки. И вот, он пришел в класс, уселся и закрыл дверь, на замок, и никого не выпускал. А когда я попыталась уйти... «Вцепился мне в шею и потребовал показать, где лежит желанное, а после толкнул так, что я чуть мозги не растеряла». Мирослава встряхнула мокрыми руками, разбрызгивая воду. Дурацкая привычка, тем более, что рядом висело полотенце, и можно было спокойно вытереть ладони, а не махать ими. «Что дальше?» — уточнил Матвей. «Кутянский заступился, понятно, он же Шрек, и получил по полной». Теперь будет два дня лежать в больнице и лечить сломанные ребра. Луша наш чуть с ума не сошел, когда увидел все это. Мне повезло, у меня лишь пара синяков. Ты знаешь, откуда этот парень? Пошли, я накрою на стул и поедим. Парня знаю, он из кланов. Между прочим, он брат нашего Луша. Что? Мирослава уставилась на Матвея так, словно он только что сообщил, что улетает на Марс. Григорий Луша тоже состоит в клане. Не в нашем, во втором. Там несколько семей, и все связаны общей историей. Они все родственники, что ли? У них принято жениться на отпрысках семей внутри клана. Или они берут себе в семьи жен из обычных, ну, ты понимаешь. Женился, и жена понятия не имеет, чем занимается ее муж по ночам. Деньги есть, она их тратит, и ей нормально. Ладно, пусть. «И выходит, что Луша тоже из Варты?» «Да, и Савинская тоже из Вартовых, только, скорее всего, не знает, чем занимаются ее отец и дальний родственник Григорий. А напали на тебя той ночью в парке. Братья Григория, родные братья. Они сильные, у них много денег и много власти. Они тоже чистильщики?» «Вроде того, только они теперь хозяева города, потому что жнец из их клана, понимаешь?» Их родственник все решает, выносит приговоры и, можно сказать, правит кланами. Мой прадед всегда ему подчинялся и боялся его, если честно. Он прятал меня именно поэтому. Говорил, что между кланами существует старая вражда, и поэтому члены клана могут мстить друг другу. А что за вражда? Понятия не имею. И откуда братья Луши знают, что у меня желанная книга? Это тоже непонятно. «Возможно, они всегда знали, но боялись моего прадеда и не совались к нему. А после его смерти появился я, рассекретился, можно сказать. Вот они теперь и хотят добраться до книги». Но Григорий ничего не знал, ведь именно он выломал дверь и помешал своему брату. И он ужасно ругался и так переживал за меня, все смотрел, требовал, чтобы я тоже поехала в больницу, и вообще выглядел бледным и злым. Я таким его еще не видела». «Ну, я думаю, что из всей семейки только он один и вышел нормальным. У него есть старший брат Станислав, редкий придурок. Он обожает выполнять приговоры, типа переехать жертву и превратить в колбасу. Есть Арест и Дмитрий, это те самые, что напали на тебя в парке. И еще есть младший брат, Владислав, он учится в 10 классе. Тот самый, который обожает сбивать первоклассников с ног и срывать с них рюкзаки». «Хорошая семейка, ничего не скажешь. Сколько там братьев выходит?» «Пятеро. Пятеро братьев и ни одной девочки. И это ты не знаешь их отца. А с ним что?» «Подонок, вот что». Ну, так мне пояснял дед и велел держаться от них подальше. «Да как тут держаться, когда они сами приходят в класс?» Мирослава уселась за стол и принялась за пюре. «Ладно, давай поедим, и после пойдем к вивчарам». «Я жду письма от них», — пояснил Матвей. «Если письма не будет, то мы никуда не пойдем». «Так вот оно, письмо, лежало под воротами. Я подобрала, когда шла к тебе. Я не читала, правда, но оно в черном конверте, и есть обратный адресат. В одном углу написано твое имя, а в другом — Марьян Вивчар. Так что нам ответили, судя по всему». «И ты молчала? Давай сюда!» Матвей схватил шершавый конверт и тут же уловил терпкий, немного горьковатый запах дорогого мужского одеколона. «Читай вслух», — попросила Мирослава, и Матвей прочел. «Если Матвей Левандовский действительно знает, кто является нарушителем закона, и действительно уверен, что это один из членов клана, пусть придет сегодня вечером в 20.00 к старому кладбищу невинно убиенных, его там будут ждать». Безопасность и сохранение тайны ему гарантируют. И пусть Матвей левандовский не приводит с собой девочку Мирославу Новицкую, ибо так решил клан Марьян Вивчар. Это что? Я не должна идти? Ты отправишься на кладбище сам? Возмущалась Мирослава, глядя, как Матвей обводит глаза черной краской. Если они так сказали, то лучше послушаться, ответил Матвей. Да дули им! Прошлая ваша встреча закончилась хорошей такой потасовкой. Берем с собой палки и отправляемся вдвоем. Ты не пойдешь. Ага, ты запретишь, что ли, несмешимые тапочки? Ты мне не запретишь, правнук ведьмака, потому что я тоже, знаешь ли, член клана. Ты еще не член клана. В твоем свидетельстве о рождении все еще записана фамилия Назаренко. Это не имеет значения. Имеет. Чтобы быть членом клана... Надо, чтобы тебя внесли в списки и поставили номер твоего удостоверения личности. А тебя тоже не записывали, потому что твой дед тебя прятал. Ты в школу ходил как невидимка, можно сказать. Твою внешность даже учителя толком не знали, до сегодняшнего дня, разумеется. Ты заметил, кстати, как на тебя таращилась наша понятливая Наталья? К доске тебя вызвала и удивлялась, как ты вырос за зиму. Ржака просто. Мирослава. Не заговаривай мне зубы и не бери палку. Ты не идешь. Иду, не идешь. Уже пошла, уже вышла. Встретимся у кладбища. Наглая девчонка, подожди. Что? Хочешь идти со мной? Не борзей. Ладно, пойдем вместе. И огребем тоже вместе. Тогда не рыдай, что у тебя стало больше синяков. Договорились? Не буду и вообще. Давно хочу навалять этим вивчарам еще те придурки. «О, Боже!» Они вышли во двор, Мирослава расстегнула толстовку и на ее черной футболке блеснул серебряный крестик. Ярко так блеснул, и Матвей уставился на него, удивленно подняв брови. «А это у тебя откуда?» Он остановился и схватил девчонку за руку. И Мирослава, которая всегда была такой бойкой и языкатой, вдруг смутилась. Посмотрела куда-то в сторону, наморщила нос И Матвей понял, что она собирается соврать. Набрешет с полкороба, уже придумывает правдоподобную историю. «Только не говори мне, что отыскала эту штуку в коробочке с украшениями сестры. Это старинный крестик. Таких было всего пять штук, и я знаю, кому они все принадлежали. У тебя крестик отца Теодора. Его историю я помню, дед Стефан рассказывал. Ладно, сейчас некогда, но после ты мне все объяснишь». «Носи его и не снимай, он отпугивает нечисть». «Когда-то эти крестики носили охотники на ведьм». «Вроде твоего прадеда?» «Нет, моему прадеду такой крестик не достался. Его на свете еще не было, когда отец Теодор молился за охотников на ведьм». «Давно это было?» «Смотри, не снимай крестик». «Он защищает, как бусы из рябины?» уточнила Мирослава. «Нет, рябиновые бусы — это побрякушки» а человек с таким крестиком на шее практически неуязвим для ведьмы. Мне неизвестно почему, прадед не пояснял. Вообще у Вартовых много тайн и длинная история, и я мало что знаю. Но ты обязательно расскажешь, откуда он у тебя, без вранья. Договорились? Договорились.